Глава 22. Постоялый двор Русала Чиомут ничем не отличался от десятков дворов, на которых Эрик бывал во время службы в армии. Те же грубо сколоченные столы и лавки, тот же запах мясной похлебки. Единственного блюда, которое готовилось практически по одинаковому рецепту во всех уголках империи. Даже вышибалые тролли и те почти что братья-близнецы, виденными ранее в других тавернах. Официант, высокий зеленокожий парень с выступающими из-под передней губы клыками, явно полуорг-полувампир, принял заказ, уважительно склонился перед Эриком и удалился. Нейну он даже не удостоил взглядом, сразу по внешнему виду оценив платежеспособность их обоих. В этот раз он, конечно, ошибся, у плохо одетой аристократки деньги были, непонятно, правда, откуда, но были. Впрочем, чужие взгляды ее не интересовали. Она сама с интересом рассматривала все вокруг. Как будто первый раз на постоялый двор попала. И этот факт еще раз убедил Эрика в том, что перед ним не сама Нейна, а женщина из другого мира. истеричная невеста, та настоящая, должна была несколько раз, но побывать в городе за всю свою жизнь. Это же не скрывало своего любопытства. Горячая мясная похлебка вместе с ломтями белого хлеба и плескавшимся в кружке сидром утолила голод на следующие 3-4 часа. Потом можно будет наведаться сюда повторно. Пока же Эрик посмотрел на свою спутницу. «Вы наелись?» Она уверенно кивнула. «Да, здесь сытная еда». «Отлично!» «Три серебрушки и семь медиков, плата за стол», перекочевали в руки зеленокожему пареньку. Через несколько минут Эрик с Нейной в сопровождении двоих охранников вышли со двора и направились вглубь города. Нанимали работников провинции, обычно на главной площади города, правда везде существовало свое расписание, нельзя было появиться в городе в любой день и тут же заполучить себе нужных существ. И Эрик понятия не имел, какое расписание в этом городе, но молчал, шел и молчал. Пусть дрожайшая невеста сама шишки набьет. Так уроки жизни лучше учатся. А то словам эрик она может не поверить, решит, что он намеренно ей препятствует. Вот и пускай разбирается совсем сама. А Эрик всего лишь проследит, чтобы наследство не уплыло в загребущие руки местной знати. Как и ожидал Эрик, на площади сегодня было пусто. Невеста покрутилась на месте, затем буквально поймала за рукав местного жителя и уточнила, где все. Ей, видите ли, рабочих нанять надо, а вокруг никого. «Так завтра же риса!» — любезно просветил ее житель, сухенький мужичок старше Эрика. «Завтра с восхода солнца!» Невеста отпустила рукав мужика и повернулась к Эрику. «Вы знали?» «Не вопрос, обвинение». «Откуда?» — удивился он. Я в этих местах никогда раньше не появлялся. Если бы взгляд мог убивать, от Эрика остался бы только пепел. А так невеста всего лишь развернулась и отправилась обратно, к постоялому двору. «Сволочь, скотина, наглец, самовлюбленный урод». Нина, последними словами, крыла жениха, чуть ли не печатая шаг по каменной мостовой. Он ведь знал, в этом Нина была твердо уверена, он знал, что ничего не получится с набором рабочих, но поехал с ней как надсмотрщик. Ну ничего, пусть, пусть порадуется несколько минут. «Нина так легко сдаваться не собиралась. Завтра? Будет вам завтра. Они останутся на ночь в этом средневековом городе и переночуют на постоялом дворе без удобств. А завтра Нина с самого утра выберет нужных ей существ и вернется в замок». С такими мыслями Нина подошла к постоялому двору. Жених шел рядом с ней, но его она предпочла не замечать. Обойдется. «Хозяин!» — буквально гаркнула выведенная из себя Нина, едва переступив порог заведения. Хозяином оказался высокий, мускулистый тролль, насколько Нина успела выучить местные расы. Этакая гора мускулов, стоявшая перед ней в светло-коричневой форме и широком кожаном фартуке мясника. При виде Нины он лишь склонил голову, давая понять, что в его иерархии она находится между служанкой и дочерью небогатого торговца. Если бы не сволочной жених за спиной, на Нину вообще могли не обратить внимания. Раздраженная классовыми предрассудками, Нина приказала реща, чем намеревалась. «Две комнаты, мне и моему спутнику на ночь, и обустройте моих слуг!» «Как прикажете, Риса?» И ни малейшего намека на уважительность в голосе. «Сволочи! Уроды! Приказываю!» Дернула плечом Нина, взбешенная всей ситуацией в целом. «Куда идти? Где я могу отдохнуть?» Тролль вызвал служанку, та, веселая бойкая девица, проводила Нину по скрипучей деревянной лестнице наверх в одну из скудно обустроенных комнат. Нина с размаху уселась на кровать и мрачно выругалась. В местном обществе аристократы так не выражаются. Иронично сообщили ей от двери. Нине не нужно было даже поворачиваться, чтобы узнать говорившего. "Пусть сначала уважать научатся этих самых аристократов", отрезала Нина. "А я говорил, вы слишком скромно одеты". У Нины зачесался язык выругаться вторично, но вместо этого она спросила: "Есть здесь магазин или лавка готового платья?" "Есть, хотя такие наряды популярностью здесь не пользуются. А найти там одежду лучше можно". «Думаю, да. Сейчас пойдете». Нина поднялась. «Именно, достали сволочи». «Вы же отдохнуть хотели?» Издевка в голосе. Нина обернулась, смерила наглого жениха с ног до головы внимательным взглядом. «С вами рядом это не отдых, а пытка». «Если вы отправитесь одна, работники лавки вызовут сотрудников правопорядка и вас посадят, как корову». А в голосе сарказм пополам с довольством. Вот же урод, ему явно нравится все происходящее. Нина все же выразилась повторно, не особо цензурно.